Глава восьмая. Крах. Как я выжил, будем знать только мы с тобой, Симонов. Параграф первый. Политэкономия провалившегося переворота. 17 июня Горбачев подписал, а 18 июня направил Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик проект договора о союзе суверенных государств. После радикальных изменений. Последний вариант был обсужден в Ново-Огарёво 23 июня 1991 года. 29-30 июня на встрече Горбачёва, Ельцина и Назарбаева было принято решение о его подписании главами союзных республик 20 августа. В канун подписания договора, оформляющего мирный упорядоченный роспуск империи, вице-президент СССР, премьер-министр, министр обороны, председатель КГБ, руководитель ВПК, Главнокомандующий сухопутными войсками при поддержке председателя Верховного Совета СССР приняли решение сделать то, на что, на их взгляд, президент не решается из-за слабости характера употребить силу, восстановить политический контроль, сохранить центральную власть. В течение трех дней выясняется, что дело не в Горбачеве, а в уже изменившейся стране. 19-21 августа 1991 года То, чего в течение десятилетий боялись власти, стало реальностью. Армия отказалась стрелять в народ. Понадобилось лишь трое суток, чтобы социально-политическая система сверхдержавы, стержнем которой была способность и готовность в неограниченных масштабах применять насилие по отношению к собственному народу, перестала существовать. Провалившийся путь вспоминается многими как опереточный. Между тем перед его организаторами стояли непростые задачи. В развитом урбанизированном обществе трудно найти командиров, готовых отдать приказ давить танками сограждан, так же, как и солдат, которые такие приказы выполнят. Офицеры, по опыту конца 80-х годов, хорошо усвоившие, что отвечать придется им, сделали все возможное, чтобы не оказаться крайними. К тому же руководители переворота не вышли из революции гражданской войны, за ними стояли десятилетия стабильного режима. Неудивительно, что они пытались переложить на других ответственность за применение силы. О неготовности ГКЧП Государственного комитета по чрезвычайному положению так был назван руководителями переворота орган, взявший на себя всю полноту власти, принимать какие бы то ни было решения, связанные с возможностью кровопролития, надеждах на то, что органы Министерства внутренних дел, КГБ, Министерство обороны все сами устроят, Ярко свидетельствуют воспоминания последнего председателя КГБ СССР Крючкова. Штурм Белого дома предполагалось начать в ночь на 21 августа. Указание о разработке его плана было дано председателем КГБ Крючковым в 9 утра 20 августа. Это должно было стать совместной операцией армии КГБ и МВД под условным наименованием «Гром». Решение обсуждалось в генеральном штабе, с середины до второй половины дня 20 августа. Генералы доложили, что с военной точки зрения взять Белый дом не проблема, но при этом массовые жертвы среди мирного населения неизбежны. Первоначально операция планировалась на один час ночи, затем была перенесена на три часа утра, но так и не состоялась. Главным фактором отказа от нее было нежелание лидеров переворота взять на себя ответственность за массовое кровопролитие. Армия ждала действий КГБ, КГБ армии, а МВД тех и других. К ночи стало известно, что подразделение КГБ «Альфа» от участия в штурме отказалось. Дивизии МВД Тульская имени Дзержинского не тронулись с места, а бригада «Теплый стан» куда-то пропала. Шахназаров пишет, если бы введенные в Москву танки открыли огонь по баррикадам и были поддержаны атакой с воздуха, почти мгновенно все было бы кончено. Покорились бы и республики, о чем свидетельствует их осторожная реакция, явно рассчитанная на то, чтобы выиграть время, посмотреть, как будут развиваться события в столице Союза. Ну а найди смельчаки, зовущие к сопротивлению, на них быстро накинули бы петлю. Это не так просто. В Петрограде в феврале семнадцатого года были начальники, отдавшие приказ о стрельбе по демонстрантам. В августе 17 года главный командующий русской армией генерал Корнилов тоже был готов отдать такой приказ. Режим это не спасло. В таких ситуациях важно не только то, отдают ли подобные приказы, но и то, есть ли части готовы их исполнять, и нет ли тех, кто готов перейти на сторону противостоящую существующему режиму. 3 августовских дня 91 года показали что Горбачев не применял силу для спасения режима не только потому, что не хотел, но и потому, что и при желании не мог этого сделать. Известный политический обозреватель Максим Соколов сразу после провала путча так описывает его последствия. Два последних дня в Москве стали днями похорон. Идиотский режим умер идиотским образом. Пуча оказался дурацким, потому что народ перестал быть дураком. Был создан важнейший прецедент. Впервые за 73 года граждане сумели принудить до зубов вооруженное государство к капитуляции. Вместо инерции страха общественная жизнь начала определяться инерцией бесстрашия. Если в других странах путч обыкновенно является затеей дюжины злоумышленников, которых затем сажают в тюрьму и живут как жили, то августовский путч оказался беспрецедентен. Под различные статьи УК дружно подвело себя практически всё союзное руководство. Силовые структуры – верхушка армии МВД и КГБ, власть исполнительная – кабинет министров, власть законодательная – Лукьянов и союзники, и власть партийная – верхушка КПСС. А когда вся верхушка государства, состоящая либо из преступников, либо из их пособников, терпит от народа сокрушительное поражение, такое государство не может устоять. Все руководство государства проваливается в политическое небытие, И из политического вакуума возникает некоторое другое государство. Оно и возникло, причем не одно. Сложившаяся в СССР к августу первого года экономическая ситуация устанавливала жесткие рамки возможных вариантов развития событий. Даже если бы организаторы переворота смогли удержать власть, это не меняло экономического положения страны, а его контуры к этому времени были строго заданы. В начале августа Горбачев подписывает указ о безотлагательных мерах по увеличению производства товаров и услуг для населения. В нем Союзно-Республиканскому валютному комитету, Министерству экономики и прогнозирования СССР, Министерству внешнеэкономических связей СССР совместно с Банком внешнеэкономической деятельности СССР было поручено обеспечить приоритетное направление валютных средств на закупку зерна, лекарственных средств, сырья и материалов, комплектующих изделий, необходимых для производства товаров для населения. Если наложить строгие указания, содержащиеся в этом указе, на материалы межправительственной переписки, не трудно понять, насколько далека его тональность от действительности. Председатель правления Госбанка СССР Геращенко председателю кабинета министров СССР Павлову июнь 91 года. Решениями правительства, принятыми в разное время, начиная с 59 -го года, Госбанку СССР поручено осуществлять расходы бюджета по возмещению разниц в ценах на сельхозсырье и другую продукцию с особых счетов по регулированию разниц в ценах за счет кредитных ресурсов с последующим погашением образовавшейся задолженности из средств бюджетов. Из-за систематической задержки погашения указанной задолженности сумма долга бюджетов из года в год возрастала, что негативно сказывалось на денежном обращении в стране. Начиная с 91 года Минфином ССР возмещение разниц в ценах отнесено в основном на бюджет республик. Между тем в условиях перехода к рынку и неконтролируемого роста цен банки вынуждены выплачивать все возрастающие разницы на сельхозсырье и другую продукцию. Так в первом квартале текущего года на выплату разниц в ценах были направлены кредитные ресурсы в сумме 29,2 миллиарда рублей в апреле 5,9 млрд. рублей. Включая выплаченные суммы в прошлом году, задолженность бюджета в банкам по этим выплатам за период с начала года до 1 мая возросла с 61,6 млрд. рублей до 96,7 млрд. рублей. По этой причине, а также в связи с ростом общего государственного долга, Централизованный судный фонд Госбанка ССР целиком направлен на покрытие бюджетных расходов. Если продолжить эту практику автоматического вовлечения ресурсов банков в покрытие бюджетных расходов по возмещению разниц в ценах, то единственным источником пополнения ресурсов явится кредитная эмиссия и эмиссия наличных денег. В связи с тем, что непринятие решения по этому вопросу ведет к неуправляемой кредитной и наличной денежной эмиссии, считаем необходимым незамедлительно отменить указанный выше порядок возмещения разниц в ценах, как экономику и способствующие неконтролируемым инфляционным процессам. Первый заместитель председателя Кабинета министров Щербаков в Совет Федерации СССР 16 августа 1991 года за три дня до попытки переворота. Страна ускоренными темпами втягивается в глубокий финансовый кризис и развал денежного обращения. Эти факторы в настоящее время в решающей степени определяют ухудшение экономической, социальной, психологической и политической ситуацией в стране. По самым разным причинам, прежде всего, связанным с нерешительностью в принятии непопулярных мер, боязнью ряда руководителей укрепления роли союзного государства, низким уровнем скоординированности организационной, и экономической работы между разными уровнями исполнительной власти и так далее. Практически возможности реализации антикризисной программы уменьшаются с каждым днём. Основные меры по стабилизации финансового положения страны должны были реализоваться 1 июля. Однако бесконечные согласования, обсуждения и так далее привели к тому, что потеряно уже 2 месяца. За этот период, хотя тоже с опозданием, удалось только принять решение по стабилизации работы базовых отраслей и частично производства товаров народного потребления. Необходимо понять, что через 2-4 месяца для нормализации положения придется применять совсем другие меры, и антикризисную программу можно будет просто выбросить в корзину. Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, бюджетная система выплеснет в обращение свой дефицит в сумме примерно 310-320 миллиардов рублей. С другой стороны, предприятие добавят еще около 250 миллиардов рублей. Отсюда следует, что бюджетная система становится важнейшим фактором генерирования мощных инфляционных процессов. По нашему мнению, при согласии республик можно было бы указом президента СССР реализовать решение о немедленном с 1 сентября замораживании всех общесоюзных и республиканских программ социального характера, не начатых финансированием по состоянию на 1 августа предусмотрев продление этой меры, по крайней мере, на первые полугодия второго года. На втором этапе после 1 декабря первого года осуществляется переход к преимущественно свободному ценообразованию с включением нового механизма формирования фондов оплаты труда. Следует подчеркнуть, что эти подходы не позволяют решить проблему финансовой сбалансированности в целом, а лишь относят ее решение за пределы первого года. Таким образом, эти меры позволяют лишь не усугублять складывающуюся ситуацию, но кардинального воздействия на истинные причины финансовой несбалансированности они не окажут. Валютные резервы СССР к этому времени были полностью исчерпаны из аналитических материалов Верховного Совета СССР лета 1991 года. В области внешних расчетов СССР сложилось крайне напряженное положение. Сократились экспортные поступления в иностранной валюте при одновременном увеличении потребностей в импорте. Вырос дефицит платежного баланса. Исчерпаны свободные валютные ресурсы. Образовалась крупная просроченная задолженность по коммерческим контрактам. Критического уровня достиг внешний долг государства. Ухудшилась репутация Советского Союза на международных финансовых рынках. В области валютной политики главной задачей считать восстановление платежеспособности страны. С конца 1989 -го года начались перебои с платежами по советскому импорту. Задержки платежей по контрактам зачастую на несколько месяцев. Наконец, конец 1990 -го года сумма просроченных платежей составила 2,9 миллиарда рублей. Такая ситуация ставит под сомнение некогда безупречную репутацию Советского Союза на международных кредитных рынках. Впервые за всю историю советского государства долговые обязательства СССР, например, векселя внешнеторговых организаций МВС, гарантированные Внешэкономбанком, стали котироваться на рынках с дисконтом. Тем самым рынки оценили Советский Союз как ненадежного должника. Как и в начале 80-х, когда Советский Союз также испытывал кризис доверия на международных кредитных рынках, паника среди кредиторов повлекла за собой резкое сокращение лимитов кредитования по краткосрочным операциям. За 80 годы абсолютный объем внешней задолженности СССР увеличился более чем в два раза – с 15 млрд. рублей в 1981 году до 32,2 млрд. рублей на начало 1991 -го года. Советские активы в конвертируемой валюте, размещенные в иностранных банках, достигли 3,7 млрд. рублей. Таким образом, чистая задолженность СССР составила 28,5 млрд. рублей. На 91 год приходится выплаты в погашение внешнего долга СССР, включая оплату процентов в сумме около 10 млрд. рублей. Столь значительная концентрация платежей именно в первом году создает дополнительное напряжение, в платежном балансе страны и уже потребовало принятие на текущий год особого порядка распределения экспортной выручки. От банкротства, прекращения платежей по внешним долгам, страну отделяли недели, и то при полной остановке расчетов по импортным поставкам. О крупных западных кредитах в случае успеха ГКЧП думать не приходилось. Новым властям пришлось бы принимать решение о дальнейшем сокращении закупок продовольствия, сбросе по скота, сокращении импорта других продовольственных товаров, остановке заводов из-за отсутствия импортных комплектующих. Один из организаторов ГКЧП, руководитель советского военно-промышленного комплекса «Бакланов», в январе 91 года пишет Горбачеву. «Состояние народного хозяйства в настоящее время оценивается как кризисное». Кроме того, страна все в большей степени попадает в зависимость от импорта материально-технических ресурсов из капиталистических стран. По оценке Госснаба СССР, в 1991 году в стране физически недостает сырьевых ресурсов для нормального функционирования народного хозяйства примерно на 9 миллиардов рублей, которые в основном закупались за рубежом. Положение с закупками ресурсов осложняется значительной валютной задолженностью страны и на фирмам за поставленное сырье, материалы, продовольственные и промышленные товары в 90-м году. В связи с тем, что из-за отсутствия сырьевых ресурсов уже в конце 90-го года началось сокращение производства многих видов продукции, в том числе и товаров народного потребления. В первом квартале сего года ожидается массовая остановка цехов, производств и предприятий. Только в лёгкой промышленности может остановиться более 400 или треть из имеющихся фабрик. Без работы окажется около 1 миллиона человек. Обостряется ситуация в связи с возможной остановкой в ближайшее время производства на объединениях ЗИЛ, Ростельмаш, Черновицком резинообувном заводе, Чебоксарских заводах Контур и Электроламповом, Алтайском тракторном заводе – в Восточном горно-обогатительном комбинате Днепропетровской области, московском заводе «Станко-Элит» и многих других предприятиях. Все это организаторам путча было хорошо известно. Лацис цитирует материалы справки, подготовленные КГБ СССР, во время близкой к осуществлению путча. Программа капитального строительства 91 года оказалась полностью разбалансированной. По имеющимся прогнозным оценкам, вот в действие основных фондов в 1991 году уменьшится по сравнению с прошлым годом на 30-35%. вот жилых домов на 20-22%. Других объектов социальной сферы от 15 до 70%. Для обеспечения бесперебойной работы авиапредприятий по плану МГА необходимо поставить 1 938 тысяч тонн авиакеросина и 53 тысячи тонн авиабензина наконец августа завезено всего лишь один миллион пять тысяч тонн авиакеросина и двадцать восемь тысяч тонн авиабензина то есть чуть более половины начавшееся восемьдесят восьмом году сокращение поголовья животных на фермах колхозов совхозов и межхозяйственных предприятий в настоящее время все более нарастает москва определенные сложности отмечается в энергетике на отдельных ТЭЦ износ оборудования достигает 70%. процентов Запасы мазута составляют 50-80%. Городская система теплоэнергоснабжения функционирует на пределе технических возможностей. Тяжелое положение складывается на потребительском рынке. Поставки мяса и молочной продукции в торговую сеть города в среднем достигает не более 80% от уровня прошлого года. Поставки продовольствия в город обеспечиваются на 60-70%. А его запасы имеются лишь на пятнадцать дней. Сложное положение складывается в энергетике. Все тэц работают с колес. Необходимые запасы угля и мазута составляют лишь пятьдесят процентов от потребного количества. Снабжение продуктами питания осуществляется с перебоями. У тридцати процентов населения не реализованы талоны за июнь, июль, август на сахар, животное масло, мясную продукцию. Особую озабоченность вызывает обеспечение населения хлебопродуктами. Установлена норма – 250 граммов в день на человека. Савинков, начальник управления КГБ СССР 2 сентября 1991 года. Подписавший документ Савинков руководил управлением КГБ СССР, ведение которого находилась экономическая безопасность. Бюджетный дефицит в третьем квартале 1991 года быстро приближался к 30% ВВП. Это означало, что ситуация на потребительском рынке будет оставаться катастрофической. Без устранения структурных диспропорций, снижения оборонных расходов, дотации селу, капитальных вложений, дальнейшее повышение цен будет лишь воспроизводить дефицит потребительских товаров на более высоком уровне. За все это должен будет отвечать непопулярный и нелегитимный режим. Если учесть то, что будет происходить на этом фоне в Прибалтике, Грузии, Армении, Западной Украине, его судьбу предугадать несложно. Один из близких помощников Горбачева, Медведев, во время августовских событий сказал участнику заговора Болдину «Пиночетовский вариант с щедрой иностранной помощью не пройдет. Напротив, внутренние беспорядки и неизбежное перекрытие каналов внешнеэкономической помощи быстро приведут экономику к катастрофе». Переворот не только не ослабит центробежные тенденции в Союзе, а, напротив, вызовет неминуемый развал Союза, ибо республики не захотят ходить под такой властью. Председатель Кабинета министров СССР Павлов, лучше других участников заговора, представлявший валютно-финансовое положение страны, вечером 18 августа принял такое количество алкоголя, что его свалил тяжелый гипертонический криз. О чем глава последнего советского правительства в это время думал, узнать невозможно, не исключая, что он хорошо понимал политэкономические основы обреченности переворота. Параграф 2. Политическая агония. «После событий 19-21 августа 1991 года гибель империи стала не просто неизбежной, она произошла». Вопрос был лишь в том, насколько тяжелыми будут экономические и политические последствия краха для населения страны. Разумеется, советские власти могли бесконечно ссылаться на проведенный 17 марта референдум по вопросу о сохранении СССР, доказывать, что проведенный 1 декабря на Украине референдум, на который пришли 84% жителей республики, а 90,3% из них высказалось за независимость второй по величине союзной республики, противоречит союзному законодательству. К реальному политическому процессу все это уже отношения не имело. Когда рушатся империи, их судьба не решается на плебисцитах. Еще за пару недель до голосования, 17 марта, Соколов справедливо отмечал, с точки зрения формально-правовой, Некорректный референдум не может породить юридических последствий. С точки зрения практической, он не дает Горбачеву ни одной лишней надежной дивизии. Готовность или неготовность Горбачева к решительным действиям зависит от менее эфемерных факторов, чем бессмысленный ответ граждан СССР на бессмысленный вопрос. Есть более значащие факторы – озлобленность населения, надежность войска – то, что к декабрю 91 -го года, ко времени формальной констатации распада Союза, никаких надежных войск в распоряжении союзного руководства не было, современникам происходивших событий было очевидно. Первое следствие провала Путча – демонстрация неспособности союзных властей применить силу для обеспечения контроля над территорией. К концу августа 91 -го года То, что ни один танк, ни одна рота не двинется по приказу союзного руководства, чтобы защитить действующие власти и обеспечить общественный порядок, было данностью. Это не ново для распадающихся империй. Опыт Австро-Венгрии, Югославии убедительно показывает, с какими трудностями сталкиваются государственные органы, когда легитимность центральной власти подорвана, лояльность офицеров и солдат разрывается между новыми национальными образованиями из которых они родом, метрополии и властями тех частей империи, где они дислоцированы. Как правило, результат один: военные теряют способность что-либо делать. И союзные, и республиканские власти осенью 91 -го года не имели возможности контролировать вооруженные силы. События в Чечне в ноябре 91 -го года это наглядно продемонстрировали. Попытка российских властей ввести войска обеспечить режим чрезвычайного положения провалилось, в частности и потому, что союзные власти были готовы дать военным повод бездействовать. Когда государство утрачивает не только монополию на силу, но даже способность ее применять, оно перестает быть государством в собственном смысле этого слова. За августовскими событиями следует череда Декларации независимости, принятых республиканскими властями. Чтобы остановить ее, У Союза нет ни силы, ни авторитета. Происходящее наглядно демонстрирует и стране, и миру, что Советский Союз не контролирует свою территорию, с точки зрения международного права не может быть признан его субъектом. В Прибалтике, на Украине, союзные власти не управляют ситуацией на таможенных и государственных границах СССР. Оформленных и обустроенных границ между республиками не существует. На деле это означает, что Советский Союз – государство без границ. 5 сентября съезд народных депутатов СССР сам распустился, подведя черту под семьюдестью с лишними годами существования СССР. Так, по меньшей мере, принятые решения рассматривали средства массовой информации. Подготовленные в начале октября руководителями части Союзных Республик положения договора об экономическом сообществе были расплывчатыми. В 16 статье оформлена договоренность о необходимости сохранения рубля как единой денежной единицы. Там же предусматривалась возможность введения государствами членами экономического сообщества национальной валюты. Для любого государства вопрос о деньгах ключевой. Как его решать, было неопределено. Предполагалось впоследствии урегулировать это специальным соглашением. Создавался банковский союз, действующий на принципе резервной системы. То, как он будет принимать решение, прописано не было. Важнейшая для любого государства и межгосударственного образования проблема бюджета осталась нерешенной. В документе написано, бюджет экономического сообщества формируется за счет взносов его членов, определяемых в виде фиксированных сумм. Размер и порядок формирования фиксированных взносов определяется специальным соглашением членов экономического сообщества. Что это значит, понять трудно. Руководству крупнейшей после РСФСР Союзной Республики Украины во время событий 19-21 августа 1991 года занимало осторожную позицию. Председатель Верховного Совета Украинской ССР отказывался от осуждения действий, предпринятых ГКЧП, вплоть до 21 числа, когда крах попытки переворота стал очевидным. Именно это сделало и для него, и для всего руководства Компартии Украины поддержку идеи независимости Украины выбором, не имеющим альтернатив. В противном случае шансов на политическое выживание ни у него, ни у Компартии не оставалось. 24 августа Верховный Совет Украины практически единогласно принял решение о независимости. 8 ноября 1991 года председатель Верховного Совета Украинской ССР Кравчук сказал «Экономический договор, соглашение можно рассматривать всего лишь как общие принципы, не больше и не меньше. Мы будем выступать против того, чтобы создавались какие-либо центральные органы. Мы не ратифицируем договор, если за ним будут стоять центральные органы какого бы то ни было типа. И никакого центра вообще быть не должно кроме координационных органов, которые будут созданы государствами, участвующими в договорном процессе. Параграф 3. Политическая дезинтеграция, экономические последствия. Уже в первом полугодии 91 года, еще до августовского путча, Россия получила из других республик лишь 22% запланированных поставок сахара, 30% чая, 19% крупы, 22% мыла. Все республики, кроме России, вели таможни на своих границах, чтобы ограничить вывоз товаров соседям, в частности в Россию. Таможни работали в одну сторону. Вывозить товары в Россию было нельзя. Ввозить оттуда можно. В начале первого года Украина и Эстония разместили за рубежом в Канаде и Швеции Заказы на печатание собственных денег. В качестве подготовительной меры Украина намечала в ноябре 91 года ввести в обращение купоны как временную валюту. Бывший заместитель председателя правительства СССР Абалкин пишет: "В начале октября 91 год, находясь в США, я встретился с господином Гринспином, руководителем Федеральной резервной системы США одним из опытнейших финансовых специалистов современности. Мы знакомы давно, хорошо понимаем друг друга и практически говорили на одном языке. Он спросил меня, понимаете ли вы, что остается всего несколько недель для того, чтобы предупредить финансовый крах? Я ответил, что по нашим оценкам этот срок измеряется двумя месяцами. Собственно говоря, различался только способ выражения мысли «несколько недель или два месяца» это практически одно и то же из записи шахназарова о заседании государственного совета шестнадцатого октября девяносто первого года на заседании госсовета об экономическом союзе докладывает григорий явлинский называет цифры спад производства в девяносто первом году на пятнадцать процентов в девяносто втором году ожидается двадцать три двадцать пять процентов остановка производства и рост цен в 2-3 раза создадут тупиковую ситуацию. И без того скромные возможности союзных органов власти контролировать налоговые поступления с начала осени 91 го сводятся к нулю. Союзное правительство получает от некоторых союзных республик небольшие суммы денег. Но речь уже идет не о налогах, а о дарах. К тому же их размеры несовместимы с потребностями союзного бюджета. Финансирование государственных расходов почти полностью обеспечивается за счет кредитов Госбанка. В денежном хозяйстве союзные органы власти также утрачивают монополию. Не контролируют создание безналичных денег центральными банками республик. Являются лишь одним из конкурентов в наращивании денежного предложения. Из письма председателя правления Госбанка СССР геращенко президенту СССР Горбачеву от 9 августа 1991 года. В условиях использования общей валюты невозможно сдержать разрушительные действия тех республик, которые воспользуются своим правом осуществлять автономную денежно-кредитную политику. Ведь закрепленная за союзом функция денежной эмиссии по смыслу договора означает лишь техническую функцию выпуска в обращении банкноты и монет. Реальная денежная эмиссия, определяющая инфляционные процессы, будет производиться самими республиками в ходе осуществления центральными банками кредитных операций. Автору этих строк сложившаяся осенью 1991 года ситуация представлялась следующим образом. К тому времени, когда Пятый съезд, дав президенту дополнительные полномочия, открыл дорогу для углубления экономических реформ, 6 лет колебаний, нерешительности, компромиссов уже породили настоящий социально-экономический хаос. Все прекрасно понимали, что пришло время расплаты за годы финансовой безответственности, за неплатежеспособность внешней экономбанка, за разворованные природные ресурсы страны, за разваленные финансы, за неработающий рубль, за пустоту прилавков, за все те социальные демагогические обещания, которые раздавались вволю на протяжении последних лет. Осенью 91 -го года это уже крутое падение общественного производства. Это быстро останавливающаяся черная металлургия, зачем явно встала угроза остановки всего машиностроения и строительства. Осень 91 года – это время глубокого уныния и пессимизма, ожидания голода и холода. Все, кто в этой сложной ситуации решил бы и дальше тратить время на бесконечные и бесплодные дискуссии о безболезненных путях перехода к рынку, стабилизации экономики, ждать создания конкурентно-рыночной среды, и формирование эффективной частной собственности дождался бы паралича производства, гибели российской демократии и самой государственности. Архивные материалы, с которыми я потом имел возможность ознакомиться, показывают. Оценка сложившейся в это время в России положения была верной. Приведу некоторые выдержки из документов. По условиям учета запасы товаров определяются наличием их в торговле на начало дня. Учитывая, что большая часть товаров немедленно распродается, практически можно считать, что рубль не имеет на сегодня товарного обеспечения. Товарно-денежная несбалансированность экономики, обусловленная указанной диспропорцией, усугубляется огромным размером неудовлетворенного спроса населения, который накапливался годами и, по данным Госкомстата СССР, достиг 233 миллиардов рублей. Совокупный бюджетный дефицит по бюджетной системе в целом в зоне обращения рубля составит до 300 миллиардов рублей. Дефицит такого размера является катастрофой для финансов и денежного обращения. В то же время он не оставляет шансов на существенное реальное выправление положения до конца года. Кредиты, предоставляемые Госбанком СССР, союзному и республиканскому бюджетам за период с 86 до 91 -го года возросли со 141 млрд. рублей до 581 млрд. рублей, а с учетом позаимствованных средств в 91 году эта сумма составила 644 млрд. рублей. В настоящее время вклады населения в сберкассах распределены между республиками и являются банковскими ресурсами. Между тем, вся сумма вкладов населения достигшие с учетом индексации более 600 миллиардов рублей, целиком и полностью использованы для формирования внутреннего государственного долга. На ситуацию с исполнением союзного бюджета повлияло также ухудшение общей экономической конъюнктуры и особенно снижение поступления от внешнеэкономической деятельности, которая составляет существенную часть доходов союзного бюджета. Только за 9 месяцев текущего года За счет снижения объемов и изменения цен на мировом рынке недополучено налога на экспорт 15 – 15,1 млрд. рублей. Доходов от импорта – 9,2 млрд. рублей. По кредитным и прочим операциям недополучено 14,8 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев текущего года в союзный бюджет поступило 80,2 млрд. рублей доходов или на 96,9 млрд рублей меньше сумм, предусмотренных к поступлению по уточненному бюджету на этот период. Совокупный дефицит финансовых ресурсов по союзному бюджету и Общесоюзному фонду стабилизации экономики на 91 год оценивается в 204,6 млрд рублей, в том числе за четвертый квартал текущего года – 90,4 млрд рублей. Дефицит государственного бюджета СССР в 1991 году с учетом Фонда стабилизации экономики составил 156 млрд. рублей. Дефицит консолидированного бюджета государств, входивших в состав СССР в 1991 году, составил 197 млрд. рублей с учетом дефицита Фонда стабилизации и 296 млрд. рублей с учетом расходов по субсидированию цен на сельскохозяйственную продукцию, произведенных за счет кредита Центрального банка. Бюджетный кризис приводит к дальнейшему расстройству денежного обращения. Руководству Госбанка СССР сложившаяся ситуация представляется катастрофической. Из письма председателя Госбанка СССР геращенко в Государственный совет СССР октябрь 1991 года происходит неудержимый рост денежных доходов населения, который за 9 месяцев 1991 года возросли по сравнению с соответствующим периодом девяносто на шестьдесят три процента в третьем квартале девяносто первого года практически в два раза в октябре этот процесс продолжается за первую половину октября девяносто первого года прирост доходов против соответствующего периода девяносто оценивается в две, два раза потребительский рынок характеризуется дефицитностью практически по всем видам товаров Растет неудовлетворенный спрос на товары и услуги, усиливается спекуляция. Усилия Госбанка СССР по регулированию массы денег в обращении не дают необходимых результатов, так как банковская система по существу разобщена. Национальные банки-республик в ряде случаев не выполняют указания Госбанка СССР и проводят свою политику, противоречащую интересам стабильности общей денежной единицы. Развитие событий в области денежных отношений номинальных доходов населения потребительского рынка, иллюстрируют данные таблиц 8.1 и 8.2. Население страны хорошо понимает критичность сложившейся ситуации. В целом руководство СССР. Потребительское поведение всех без исключения слоев населения характеризуется ажиотажным характером спроса, бегством от денег, созданием товарных запасов, продовольствия, предметов одежды, домашнего обихода и тому подобного. Судя по данным опроса, проведенного в августе сего года, в среднем почти треть населения стремится скупать все дефицитные товары, вне зависимости от того, нужны они респонденту или нет. Половина опрошенных выразили готовность переплатить при покупке того или иного товара. Недоверие к деньгам, стремление избавиться от них проявляется не только в покупках товаров впрок, на что пока в первую очередь потребители толкают дефицит, но и в формировании стратегии сбережений, характерных для кризисной экономики. Наибольшей популярностью у населения пользуется такая форма хранения сбережений, как покупка изделий из драгоценных металлов. 38% респондентов ответили, что сейчас подходящее время для их покупки. Чуть меньшей популярностью пользуется свободно конвертируемая валюта. 33% опрошенных считают, что сейчас подходящее время для ее приобретения. Недоверие к правительству проявляется в низком рейтинге государственных форм сбережения, сберегательных банков, облигаций и других государственных ценных бумаг. Стабилизация денежного обращения невозможна без радикального сокращения бюджетного дефицита, нормализация ситуации, сложившейся в области государственных финансов. Однако кризис в этой сфере продолжает углубляться. Из письма председателя Контрольной палаты СССР Орлова председателю Межгосударственного экономического комитета СССР Силаеву ноябрь 91 года. Бюджетный дефицит и государственный долг за 9 месяцев 91 года многократно превысили показатели, утвержденные Верховным Советом СССР на конец 91 года. Предельный уровень дефицита союзного бюджета на 91 год был утвержден в сумме 26,7 млрд рублей. Фактически, дефицит союзного бюджета по отчетности Минфина СССР на момент проверки по состоянию на 1 октября 1991 года составил 84,5 млрд. рублей, превысив законодательно установленный уровень в 3,2 раза. Предельный уровень государственного внутреннего долга на 1 января 1992 года был утвержден в сумме 567,6 млрд. рублей. Фактически внутренний государственный долг увеличился с 566,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 91 года до 890 млрд рублей на 1 октября 91 года. По оценкам, государственный долг к концу года превысит 1 трлн рублей. Принятие Верховным советом СССР прежнего состава по представлению исполнительной власти страны Нереального, прежде всего в отношении доходной части союзного бюджета на 91 год, явилась главной предпосылкой кризиса финансово-бюджетной и кредитной системы Союза СССР. Основная экономическая причина кризиса союзного бюджета – многократное сужение его доходной базы по сравнению как с предшествующими годами, так и с утвержденным планом на 91 год. В союзный бюджет нет отчислений от подоходного налога, от доходов кооперативов налога с оборота. Отключение союзного бюджета от непосредственной связи с доходами населения, новых рыночных структур и налогом с оборота было крупнейшим стратегическим просчетом и ударом по его устойчивости и бездефицитности. По Украине не было перечисления средств на общегосударственные программы. По республикам Прибалтики все доходы, поступавшие на их территории, полностью зачислялись в бюджеты республик. Ненадежным источником доходов союзного бюджета оказался налог с продаж. За 9 месяцев в союзный бюджет по этому виду дохода поступило всего 6,5 млрд. рублей, при плане за 9 месяцев 26,8 млрд. рублей. По оценке Министерства финансов СССР, В лучшем случае вместо 86,3 млрд рублей доходов от внешнеэкономической деятельности будет получено лишь 34,8 млрд рублей. За 9 месяцев 20,6 млрд рублей, то есть всего 40% к плану 91 года. Большие потери доходов от внешнеэкономической деятельности страна несет из-за срыва договоров поставок продукции для экспорта. Так, годовые квоты по углю шихте, металлургическому коксу, чугуну, прокату, аммиаку, цементу, пиломатериалам, целлюлозе, грузовым автомобилям выполнены на 13-35%. Нефти, железной руде, меди, деловой древесине, картону, тракторам, автомобилям легковым на 37-66%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в январе-сентябре Экспорт каменного угля упал на 18 млн тонн, нефти сырой на 48 млн тонн, природного газа на 1 млрд кубических метров, хлопкового волокна на 144 тыс. тонн и так далее. Снижение объема экспорта при росте выплат по внешнему долгу обусловило необходимость резко уменьшить закупки по импорту в капиталистических странах на 36,6%. Факторы политического характера сказались на приостановлении иностранными должниками платежей по предоставленным кредитам – Ирак, Алжир, Ливия, Сирия, из-за чего бюджет недополучит 9,1 миллиарда рублей. Геращенко и Московский докладывают Силаеву о получении телеграммы из Риадбанка, в которой сообщается, что обстановка в СССР вынуждает его отложить предоставление второй и третьей очереди кредита. Всего 500 миллионов долларов США на неопределенный срок. Масштабы озабоченности международного сообщества финансовым положением СССР иллюстрируют письмо заместителя председателя правления Внешэкономбанка СССР Политаева руководителю Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Силаеву. В связи с решением президента США в конце августа сего года об ускорении предоставления СССР гарантий в рамках программы Министерства сельского хозяйства США Докладываем, что Внешэкономбанк СССР через свое представительство в Нью-Йорке провел переговоры с рядом американских банков. Однако ни один из этих банков не намерен в настоящее время участвовать в предоставлении кредитов СССР. Позиция американских банков объясняется нежеланием принятия на себя какого-либо советского риска в связи с нестабильностью и неясностью экономического и политического положения СССР так как по условиям программы гарантируется только 98% от основной суммы кредита и часть процентных платежей. Возможным вариантом, предлагаемым американскими банками и фирмами-экспортерами, является изменение одного из основных положений гарантии с целью гарантирования 100% основной суммы кредита. Риск потерять даже 2% предоставленных кредитных ресурсов в случае непредвиденного развития событий в СССР представлялся американским банкиром к этому времени чрезмерным. Осенью 91 -го года директор Института экономики АНССР Абалкин пишет «У меня есть записка, подготовленная сотрудником института Роговой. Из нее вытекает, что нам дается срока два месяца, после чего наступит развал экономики, коллапс. Это же подтверждает и другие расчеты. Можно спорить, насколько правилен этот прогноз в деталях. В течение всего девяносто первого года месяц за месяцем, квартал за кварталом спад нарастал. Анализ данных напоминает наклонную в плоскость, все более круто обозначающую этот спад. В течение 91 первого года такие оценки делались мной в январе, апреле, сентябре и, наконец, в ноябре. И каждый раз, анализируя ход развития событий, я делал все более мрачные оценки складывающихся перспектив. Однако и это не было простым, плавным ухудшением ситуации. Где-то к середине лета и более определенно к осени 91 года возникли качественно новые элементы в развитии экономического кризиса, набрали силу процессы и тенденции, которые определяют затяжной характер кризиса и делают его дальнейшее углубление неизбежным. Критичность сложившейся к концу осени 91 года ситуации в экономике страны хорошо понимают и последние советские власти. Из письма Силаева. Президенту СССР Горбачеву о чрезвычайном бюджете на четвертый квартал 91 года, от 19 ноября 91 года. Для характеристики тяжелейшего состояния финансов и денежного обращения приведу лишь несколько цифр. Если учесть дефицит общесоюзного фонда стабилизации экономики в размере 51,3 млрд. рублей, то совокупный дефицит составит 204,6 млрд. рублей. Увеличились по сравнению с запланированными и дефициты республиканских бюджетов. Каковы основные причины роста дефицита? Главное состоит в том, что в текущем году резко сократилась доходная база союзного бюджета. За девять месяцев против расчетов бюджет не допоступило 97 миллиардов рублей, а в расчете на год 147 миллиардов рублей. То есть в бюджет поступит менее 47 процентов от первоначально запланированной суммы. Все мы, исполнительная и законодательная власть, внесли свою лепту в сокращение доходов. Я имею в виду принятые решения о практической отмене налога с продаж, о снижении ставки налога на прибыль с 45 до 35%, о предоставлении значительных налоговых льгот. Эти решения принимались как в центре, так и в республиках. Недовзнос Украины составит по году 8,8 млрд. рублей. Эта республика прекратила перечисление средств союзному бюджету с июля текущего года. Совершенно не рассчитывается союзным бюджетом Грузия и государства Прибалтики. На союзный бюджет, кроме того, пришлось отнести затраты единого фонда социальной поддержки населения. При подготовке проведения реформы розничных цен имелось в виду сформировать его за счет взносов республик. Однако впоследствии все республики, которые должны были перечислять средства в фонд, отказались от этой договоренности. И, наконец, в связи с ростом цен потребовалось увеличить расходы на оборону на 12 миллиардов рублей. Таким образом, совокупный дефицит союзного бюджета и фонда стабилизации только за девять месяцев составляет 114,2 миллиарда рублей. Эмиссия наличных денег за 10 месяцев текущего года уже составило 82,6 млрд. рублей, в том числе по РСФСР 53,3 млрд. рублей, Украине 6,1, Узбекистану 4,4, Казахстану 5,6 млрд. рублей. За год количество наличных денег в обращении возрастет на 110-140 млрд. рублей. То, что справится с нарастающими проблемами, связанными с развалом государственных финансов, Денежного обращения потребительского рынка без либерализации цен невозможно, союзным властям становится все более очевидно. Председатель контрольной палаты СССР Орлов, председателю Межреспубликанского экономического комитета, конец октября 91 года. Основными источниками покрытия возникшего огромного дефицита союзного бюджета и внебюджетных фондов явились привлеченные заемные средства Госбанка СССР, в виде запрошенных президентом СССР и Минфином СССР кредитов 68 млрд. рублей и денежной эмиссии 40 млрд. рублей, которые также носит кредитный характер. Все эти заемные кредитные средства, кроме 5 млрд. рублей, не утверждены Верховным Советом СССР, а потому ставит президента СССР в сложную ситуацию. По нашим расчетам, его бюджетный дефицит можно сократить в четвертом квартале на 15-16% без широкой приостановки работы оборонных предприятий и паники в самой армии. Принять финансирование по факту первого-третьего кварталов, снять ассигнование на недокомплект численности военнослужащих 750 тысяч человек, отменить запланированные учения, сократить Центральный аппарат Министерства обороны и родов войск, военные округа, производство устаревших дублирующих видов и типов военной техники, персонал военной приемки, отправить на пенсию одну треть генералитета и старших офицеров, расформировать воинские части, занятые обслуживанием дачных поселков и охотничьих хозяйств, часть соединений морской пехоты и береговой обороны, подразделения гражданской обороны. В целях изыскания дополнительных источников поступлений в союзный бюджет Необходимо ускорить переход на либерализацию цен. Беспрецедентными для российской денежной истории темпами после гиперинфляции 21-22 растут масштабы денежной эмиссии. За 9 месяцев текущего года выпуск денег в обращение составил 70,3 млрд рублей, что превышает размеры миссии за предшествующие 5 лет 65,6 млрд рублей. Прирост сбережения населения в организованных формах, вклады, ценные бумаги за 8 месяцев текущего года составил 58 миллиардов рублей и увеличился против января-августа 90 -го года на 31,8 миллиарда рублей или в 2,2 раза. Накопление средств у населения в определенной мере является вынужденным, так как заработанные деньги граждане не могут реализовать из-за недостатка товаров и услуг на внутреннем рынке. Если не принять срочных мер по увеличению производства товаров народного потребления и объема платных услуг, а также по ограничению неоправданного использования предприятиями средств на оплату труда, остатки денежных средств населения в 91 году могут увеличиться на 250-280 млрд. рублей, в том числе в наличных деньгах на 100-110 млрд. рублей. Количество денег в обращении – может возрасти со 136 млрд. рублей на 1 января 91 года до 240-250 млрд. рублей на конец 91 года. Госбанк СССР не видит возможности для дальнейшего прямого кредитования дефицита государственного бюджета за счет краткосрочных кредитных ресурсов, то есть эмиссии наличных денег. Уже сейчас около 60% этих ресурсов использовано на покрытие расходов бюджетного характера. И продолжение такой практики чревато крайне отрицательными последствиями для экономики. Состояние союзного бюджета на 91 год в сентябре виделось руководству Министерства финансов СССР следующим образом. Смотрите таблицу 8.3. Иван Силаев Михаилу Горбачеву. Вместе с тем, в настоящее время в ряде отраслей экономики сферы ведения Союза СССР сложилось крайне сложное положение вследствие образования большой задолженности за выполнение работы и услуги. В связи с этим признано необходимым для осуществления финансирования самых неотложных расходов решить вопрос о дополнительном выделении кредита Госбанка СССР союзному бюджету на октябрь месяц в размере до 20 миллиардов рублей, а также разрешить продлить до 31 декабря 91 года Кредит в сумме 5 млрд рублей предоставленный в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 27 мая текущего года. Заместитель министра финансов СССР Раевский, Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР. Общая потребность в привлечении кредитных ресурсов Госбанка СССР в октябре текущего года на цели бюджетного финансирования определяется в 30 млрд рублей. К ноябрю 91 года крах советских финансов и денежного обращения, свершившийся факт, широко обсуждающийся в открытой печати. Из статьи Явлинского, написанной осенью 91 года. Происходит лавинообразное нарастание денежной массы, которая за 9 месяцев увеличилась с 989 миллиардов рублей до 1,7 триллиона, а к концу года может достичь 2 триллионов. Мощнейшими генераторами этого процесса являются огромный дефицит как союзного, так и национальных бюджетов, усиливающаяся кредитная экспансия и либерализация доходов. Все это привело уже к полной утрате рублем всех его функций. Именно поэтому хозяйственные связи либо разваливаются, либо во все большей степени заменяются бартером, а рубль все больше вытесняется с внутреннего рынка. Курс рубля на аукционах уже упал за отметку 100 рублей за 1 доллар. Экспорт за 10 месяцев сократился на 31%. Ограничение валютных поступлений вызвало резкое сокращение импорта на 43%, в том числе сырья и оборудования в легкой пищевой промышленности, а также товаров народного потребления. В конечном счете все эти проблемы сказываются на людях. Потребление материальных благ и услуг населением за 9 месяцев, то есть еще накануне запуска настоящей инфляции, сократилось на 17%. А реальные доходы семей снизились по отношению к соответствующему периоду прошлого года во всех без исключения республиках. В первых числах декабря Госбанк СССР информирует руководство союзных органов власти, что он приостановил оплату расходов и выдачу средств, финансируемых за счет союзного бюджета на всей территории страны. Это относится к выплате заработной платы, стипендий, отдельным видом пенсий, и пособий денежного довольствия военнослужащим финансирование общесоюзных программ административный контроль за ценами еще позволяет удерживать инфляцию в подавленной форме цены растут но темпами существенно меньшими чем денежные предложения но финансовая база гиперинфляции уже сформирована из записки председателя госбанка ссср в совет глав правительств членов экономического сообщества Эмиссия наличных денег за 11 месяцев текущего года составила 102,4 миллиарда рублей, что более чем 4 раза превышает показатели соответствующего периода прошлого года. В результате этого на руках у населения в организованных формах сбережений за январь-ноябрь 91 года дополнительно накопилось 225 миллиардов рублей, что на 167 миллиардов рублей больше, чем за 11 месяцев 90 -го года. Прирост остатка наличных денег у населения за январь-ноябрь 91 года составил 98,6 млрд рублей против 24,1 млрд рублей за соответствующий период 90 года. К концу 91 года одной из важнейших проблем в области денежного обращения в СССР становится неспособность госзнака печатать деньги в масштабах, которые требуются для удовлетворения нужд госбанка. Герасченко-Горбачеву, ноябрь 91 года. Физический объем розничного товарооборота в январе-сентябре 91 года сократился против соответствующего периода 90 года на 12%. Розничные цены на товары повысились в 1,7 раза. Потребительский рынок характеризуется дефицитностью практически по всем видам товаров. Растет неудовлетворенность спроса на товары и услуги, усиливается спекуляция. Госзнак не может обеспечить выполнение повышенных заказов Госбанка СССР на изготовление банкнот, так как производственные мощности бумажных и печатных фабрик Госзнака перегружены. Работа на них в первом году практически ведется в три смены. Прирост остатка денежных средств, принадлежащих населению, ожидается в размере 250-280 миллиардов рублей. Что в три целых десятых, три целых три раза больше, чем в девяностом году. Количество наличных денег в обращении к концу девяносто первого года может достигнуть 270 семьдесят миллиардов рублей. Прирост за год составит сто десять, сто сорок миллиардов рублей. Совокупная денежная масса оборота за 9 месяцев текущего года увеличилась девятьсот восемьдесят девяти миллиардов рублей до 1 триллиона 661,2 миллиарда рублей, то есть на 672,2 миллиарда рублей, или на 70,2%. Более половины денежной массы, находящейся в обороте, направлена на покрытие внутреннего государственного долга и расходов бюджетного характера. Государственный внутренний долг банка составил на 1 октября текущего года 843,7 миллиарда рублей, и увеличился против 1 января текущего года на 325,1 миллиарда рублей, или на 62,7 процента. Одной из основных причин ухудшения состояния денежного обращения в 91 году являются растущие дефициты бюджетов республики центра, которые оцениваются в совокупности за 91 год в размере около 300 миллиардов рублей. Республики как бы соревнуются в размерах дефицитов своих бюджетов проявляя повышенные требования на наличные деньги. Усилия Госбанка СССР по регулированию массы денег в обращении не дают необходимых результатов, так как банковская система фактически разобщена. Национальные банки республик в ряде случаев не выполняют рекомендации Госбанка СССР и проводят свою политику, противоречащую интересам стабилизации общей денежной единицы. Помощник президента СССР Черняев в своем дневнике Госбанк закрыл все платежи. Армии чиновникам нам грешным. Остаемся без зарплаты. В ходе опроса, проведенного в ЦИОМ в ноябре 91 года, на вопрос «Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена или они позади, или впереди?» 69% респондентов ответили, что они еще впереди. 21% – что мы их переживаем сейчас. В ЦИОМ осенью 91 года предупреждает власти о масштабах возможного социального протеста, рисках потери контроля над ситуацией в стране, о том, что царящая среди населения латентная паника может перерасти в настоящий социальный взрыв. Министерство внешнеэкономических связей СССР 29 августа 1991 года информирует председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, что Внешэкономбанк прекратил выдачу гарантий по кредитным обязательствам СССР на закупленное импортное зерно, что это может привести к остановке его отгрузки и прекращению снабжения зерном предприятий страны. В разговоре с послом Великобритании в СССР в конце августа 1991 года Горбачев так описывает валютно-финансовое положение Советского Союза. Платежи по долговым обязательствам на следующие 4 месяца 1991 года составляют 17 миллиардов долларов экспорт за этот период оценивается в семь с половиной миллиардов еще 2 миллиарда долларов можно мобилизовать за счет согласованных кредитных линий разрыв между потребностями и возможностями составляет семь с половиной миллиардов долларов он просит страны запада от двух миллиардов новых кредитов которые необходимо предоставить в течение нескольких недель а реструктуризации советского долга упоминает о том, что Советский Союз нуждается в немедленной помощи в поставках продовольствия и медикаментов. В ходе этой беседы он еще раз повторил цифру 100 миллиардов долларов, которые Запад потратил на войну в заливе. Посол Брейтвейт пообещал доложить о произошедшем разговоре своему руководству, но, как он сам пишет, без большой надежды на успех. Прокламированный золотой запас Госбанка СССР к середине седьмого года составлял 374,6 тонн. После этого его пополнение было прекращено, а сам он передан на баланс Наркомфина СССР. С конца 30-х годов данные о его объеме были секретными. Председатель правления Госбанка СССР геращенко 15 ноября 1991 года президенту СССР Горбачеву. В октябре сего года было заявлено, что официальные золотые резервы страны составляет всего около 240 тонн. Объявленный уровень официальных золотых резервов, являющихся одним из важнейших показателей кредитоспособности страны, по мнению специалистов, не соответствует статусу великой державы и ведущей золотодобывающей страны. Сообщение о величине золотых резервов СССР вызвало недоумение среди специалистов на рынке золота, которые ранее оценивали их 1000-1300 тонн. На фоне нарастающих валютных трудностей Советского Союза в кризисную ситуацию попадают советские банки, работающие за рубежом. Бутин, исполняющий обязанности финансового директора Моснарбанка в правительство Российской Федерации. Трудности в привлечении средств межбанковского рынка Моснарбанк начал испытывать с середины 90 го года. Банк также был вынужден создавать в крупных размерах страховые резервы, против задолженности бывших соц. стран – Болгарии, Венгрии Югославии. В этот же период он был взят Банком Англии под особый контроль. В 1991 году положение банка резко ухудшилось. Отток депозитов достиг сначала 40%, а затем 75%. Продажа активов не могла в достаточной сумме и в короткие сроки решить проблему. К концу 1991 -го года банкротство советской зарубежной банковской системы становится очевидной и почти неотвратимой угрозой. Представители коммерческих банков СССР за рубежом, Ельсно, декабрь 1991 года. Сеть коммерческих банков за рубежом включает в себя банки в Австрии, Донау-Банк, Великобритании, Московский Народный Банк, основанный в 1915 году, Германии, Остбайс Хандельсбанк, Люксембурге, Ист-Вест Юнайтед Банк. И во Франции – коммерческий банк для Северной Европы, Евробанк, основанный в 1921 году. Эти коммерческие банки имеют отделение в Сингапуре и в Берлине, а также целый ряд дочерних, лизинговых, консультационных, торговых и других специализированных фирм как на территории России, так и за границей. Совокупный баланс всех вышеуказанных банков составляет 9,7 миллиардов долларов США. Возникает риск ареста кредиторами Внешэкономбанка СССР денежных средств, размещаемых им в иностранных банках, в том числе в наших зарубежных банках. Эти и другие факторы, в частности, острая нехватка ресурсов в некоторых из зарубежных банков, обострившиеся в связи с неплатежами СССР, делают реальной перспективу официального банкротства этих банков. Банкротство банков – обязательно повлекло бы за собой цепь банкротств других зарубежных коммерческих организаций. Обслуживаемых этими банками осложнило бы работу пароходств, аэрофлота привело бы к потере личных средств наших сограждан, открывших банковские счета. Капиталы банков были бы безвозвратно утеряны. Из дневника помощника президента СССР Горбачева Черняева Явлинский сообщает, что 4 ноября Внешэкономбанк объявляет себя банкротом. Ему нечем оплачивать пребывание за границы наших посольств, торгпредств и прочих представителей. Домой не на что будет вернуться. Михаил Сергеевич поручает мне писать менеджеру, координатору «семерки». «Дорогой Джон, спасай». Время меняет видение ситуации. Вот что пишет о тех же реальностях Явлинский 12 лет спустя. «Финансовая стабилизация...» которая ценой огромных социальных жертв и деформации, в том числе ценой дефолта по государственным облигациям, в основном была достигнута к концу 90-х. Действительно была необходима, но не после, а до начала либерализации и приватизации, и не за счет населения, потерявшего в итоге доверие к власти, и к легальным экономическим институтам, прежде всего к банковской системе, а за счет ресурсов, которые к концу советского периода были накоплены в руках государства и его органов. Заместитель председателя правления Внешэкономбанка ССР в комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР в ноябре 1991 года. Как уже докладывалось Межреспубликанскому экономическому комитету, ликвидные валютные ресурсы полностью исчерпаны, и текущие валютные поступления от экспорта не покрывают обязательства по погашению внешнего долга страны. Контроль союзного государства за товаропотоками стал малоэффективным уже в 90-м начале 91-го. Санкции по отношению к тем, кто срывает выполнение государственных заказов, были все менее действенными. После августовских событий способность союзных и республиканских министерств навязывать предприятиям объем производства, структуру распределения продукции приближается к нулю. Когда уходит страх перед властями, Административная система регулирования товаропотоков перестает действовать. Одно из первых и тревожных последствий провала путча – резкое падение государственных закупок зерна в Российской Федерации в течение недели, последовавшей за этим событием. Крах системы административного управления товаропотоками ведет к дальнейшему падению поступления от экспорта. Из письма заместителя министра экономики и прогнозирования СССР Дурасова заместителю-руководителю комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Лужкову от 28 ноября 91 года. По итогам 9 месяцев текущего года против установленных графиков на экспорт недопоставлено металлопродукция, лесоматериалы, нефтепродукты, цемент, минеральные удобрения, каменный уголь и другие товары на сумму около 4 миллиардов рублей во внешнеторговых ценах что создавало критическую ситуацию с обеспечением обязательных платежей Внешэкономбанка СССР. 15 ноября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Собчак в письме председателю Межреспубликанского экономического комитета Силаеву так описывает положение с продовольственным снабжением города. В связи с резким сокращением поставок мяса, молочных товаров из суверенных республик РСФСР в Санкт-Петербурге сложилась критическая ситуация, в части обеспечения населения города продуктами питания по талонам, и что особенно тревожно, снабжение продовольствием сети общественного питания закрытых и детских учреждений. Остатки мясопродуктов на хладокомбинатах в состоянии удовлетворить трех-четырехдневную потребность города. Перспектива поставок продовольствия на декабрь месяц и начало 92 -го года не дает основания надеяться на устойчивое снабжение города. Такое положение дел может привести к возникновению в Санкт-Петербурге опасной общественно-политической ситуации. Ситуация с зерном становится все более напряженной. Первый заместитель председателя Комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов Акулинин 6 сентября 1991 года председателю Комитета по оперативному управлению народным хозяйством страны Силаеву и его заместителю Лужкову 6 сентября 1991 года в целях стимулирования заготовок зерна и масла семян в государственные ресурсы на 91 год, продлена практика закупки их у хозяйств на свободно конвертируемую валюту. Однако средства на указанные закупки не предусмотрены. Он же в Комитет по оперативному управлению народным хозяйством страны 27 сентября 91 года. Уважаемый Иван Степанович, Госкомпрот СССР ранее информировал вас о критическом положении сложившимся с ресурсами продовольственной пшеницы на мельзаводах. В настоящее время из-за неудовлетворительного поступления зерна по импорту положение со снабжением хлебопродуктами может резко ухудшиться. В связи с этим просим вас поручить Минэкономике СССР, МВС СССР и Внешэкономбанку СССР принять меры к поставке в страну в оформленных кредитов в сентябре-октябре сего года не менее 1,2 млн тонн пшеницы, незамедлительно изыскать валютные источники и закупить за рубежом дополнительно с поставкой в страну до 1 ноября 91 года не менее 1 млн тонн продовольственной пшеницы. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР 31 августа 91 года принимает постановление о неотложных мерах по обеспечению населения продовольствием. Тем, кто знает отечественную экономическую историю XX века, оно до боли напоминает реалии 15-21 годов. Вот несколько выдержек из этого документа. Считать недопустимым, что в ряде мест при наличии достаточных зерновых ресурсов в хозяйствах, благоприятных экономических условий для закупки зерна, сдерживается его продажа государству. Ввести временно порядок в соответствии с которым указаний Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР о поставках зерна и продовольствия общесоюзным потребителям, по межреспубликанским поставкам и об отгрузке продовольствия в районы Крайнего Севера являются обязательными для исполнения. Возникающие при этом вопросы взаимных расчетов рассмотреть при разработке и подписании экономического соглашения и утверждении балансов продовольствия на 1992 год. Прочитав этот текст, становится очевидным. У тех, кто его подписывал, нет уверенности в том, что они способны арестовать и расстрелять сотни тысяч людей, как это было сделано в 1918-1921, во время продразверстки. А без воли сделать это подобные решения не работают. Поэтому в постановлении появляются и такие пункты. Министерство внешних экономических связей СССР и Государственному комитету СССР по закупкам продовольственных ресурсов по согласованию с Лужковым и Куликом принять срочные меры по закупкам в сентябре-декабре 91 года за границей продовольственных товаров и сырья для их производства в соответствии с заданиями, установленными на текущий год. Внешэкономбанку СССР своевременно открывать аккредитивы и обеспечить первоочередную оплату указанных закупок включая расходы по транспортировке. Поручить Лужкову, Кулику, Московскому с участием заинтересованных министерств и других органов государственного управления незамедлительно провести переговоры с зарубежными банками о возможности привлечения кредитов для авансовых закупок зерна, шротов, сахара, масла растительного и других продовольственных товаров. Нарастающие трудности с продовольственным снабжением создают взрывоопасную политическую ситуацию. Заместитель министра внутренних дел Турбин, председателю Межгосударственного экономического комитета Силаеву 8 ноября 1991 года. По поступившим в МВД СССР сведениям, положение с обеспечением населения хлебом и другими продовольственными товарами первой необходимости в ряде регионов страны остается сложным. У продовольственных магазинов создаются многочисленные очереди в которых граждане в резкой форме критикуют местное и центральное руководство. Отдельные из них призывают к проведению акций протеста. Из записки, подготовленной к заседанию Госсовета при президенте РСФСР осенью 1991 года. Критическое положение может сложиться с обеспечением населения хлебопродуктами. Низкий урожай зерновых, невозможность резкого расширения импортных закупок в сочетании с отказом хозяйств давать зерно в счет госзаказа действительно могут поставить страну и республику на грань голода. В сложившейся ситуации административные меры едва ли могут дать ощутимый эффект. Единственный реальный выход из положения – разрешить хозяйствам свободную продажу хлеба по рыночным ценам с дальнейшей либерализацией розничных цен на хлебопродукты. Без перехода на свободные цены в сочетании с ускоренным разгосударствлением в сельском хозяйстве и торговле Производство не будет получать активных импульсов для своего роста, в результате чего ситуация может еще более обостриться в 92-93 годах. Но, как информируют власти в ЦИОМ, к проведению либерализации цен руководство России подходит, имея крайне обостренную социальную обстановку, которая характеризуется отрицанием у значительной части населения идеи свободных цен недоверием к любым мерам по социальной защите и поддержанию жизненного уровня, обескровленным потребительским рынком, ожиданием голода, ростом недовольства в самых широких слоях населения. В декабре 91 -го года ключевая проблема уже не мобилизация валюты на закупки продовольствия, а погашение задолженности по оплате фрахта судов, которые должны транспортировать его в Россию. В это время Внешэкономбанк СССР получает директиву использовать 80% от суммы еженедельных валютных поступлений на оплату фракта советским иностранным судовладельцам, учитывая критическое положение с обеспечением платежей на зерно и его доставку в дополнение к постановлению правительства РСФСР от 19 декабря 1991 года за номером 57 о чрезвычайной ситуации по обеспечению РСФСР хлебопродуктами, принять к сведению, что внешэкономбанк СССР временно приостановил с 19 декабря все виды операций по валютным фондам предприятий и организаций и счетам коммерческих банков не связанные с оплатой доставки фрахта зерна из США и Канады, а также с оплатой в отдельных случаях продовольствия и медикаментов по ранее открытым аккредитивам под гарантией правительства РСФСР в счет Республиканского валютного резерва РСФСР. Одна из важнейших тем в переговорах западных государств-кредиторов с союзными органами, властями союзных республик, провозгласивших себя независимыми государствами в 1991 году, кто будет отвечать по советским долгам. Это значит, что кредиторы уже списали со счетов СССР как субъект финансовых договоренностей. Для них важно обеспечить правопреемство принятых Союзом обязательств новыми, де-факто независимыми государствами. Данные о состоянии внешнего и внутреннего валютного долга СССР к моменту прекращения его существования приведены ниже. Смотрите таблицу 8.4 8.5. Параграф 4. Цивилизованный развод. Крах СССР не означал, что на его место приходит упорядоченная система отношений между бывшими республиками. Границы, объявивших себя независимыми государствами, не точны. Исторически спорны, что несет потенциальную угрозу конфликтов крови. Неопределенность в вопросе о границах – важнейшее препятствие на пути формирования стабильной демократии после краха авторитарной империи. Новые государства сталкиваются со сложными проблемами в отношениях с органами власти субфедеративного уровня. Они особенно остры там, где речь идет о национальных автономных образованиях. Какие нормативные акты будут исполняться на их территории, никто не знает. Власти не способны обеспечить хотя бы минимальный уровень общественного порядка. Осенью первого года речь шла уже не о возможности сохранения единого государства, а о том, как выйти из политического и экономического хаоса и при этом избежать масштабных гражданских войн. Если учесть размеры советского ядерного потенциала, разбросанного теперь по четырем государствам – Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан – судьба цивилизации была под угрозой. В XX веке до Советского Союза рухнули три территориально интегрированные империи – Австро-Венгерская, Османская и Российская. Почти одновременно с Советским Союзом развалилась Югославия. В трех случаях из четырех – Крах империй проложил дорогу длительным и кровопролитным войнам. В одном случае Австро-Венгрия череда вооруженных конфликтов, связанных с установлением новых границ, была остановлена войсками Антанты. После краха Османской Российской империи, а также Югославии, последовали гражданские войны. Исторический опыт не вселял надежд на то, что демонтаж Советского Союза обойдется малой кровью. Если бы в 1989 году Информированных аналитиков спросили, распад какой из двух многонациональных социалистических стран в большей степени чреват риском гражданской войны Югославии, подошедшей ближе, чем любая другая страна Восточной Европы, к вступлению в Евросоюз, имевшей относительно либеральную, по социалистическим меркам, политическую систему, сформировавшую открытую рыночную экономику. Или Советского Союза. Подавляющее большинство ответили бы, что это будет СССР. История распорядилась иначе. Левым интеллектуалам, прожившим жизнь в стабильных демократических обществах, трудно понять динамику процессов, происходящих на фоне кризиса и краха авторитарного режима. Их своеобразное видение картины мира иллюстрируют строки из популярной, в силу своей антиамериканской направленности, книги Тодда «После империи». На протяжении трех страниц он упоминает о жестокой, и бестолковой либерализации экономики России в 90-97 годах и о том, что советские, а затем российские власти ликвидировали самый жесткий тоталитарный режим, который когда-либо существовал в истории человечества. При этом не только не прибегли к насилию, согласились с тем, что не только соседи по Восточной Европе станут независимыми, свобода будет предоставлена и странам Прибалтики, Республикам Кавказа, Украине, Белоруссии, Республикам Средней Азии согласились с тем, что наличие огромных по численности национальных меньшинств в новых государствах не может служить препятствием для их независимости. То, что мирный роспуск империи и экономической либерализации взаимосвязаны, автору понять трудно. Тем, кто принимал участие в выработке ключевых политических и экономических решений, в этот период осознать, что отсутствие взаимных территориальных претензий неготовность применять насилие в качестве средства изъятия продовольствия в деревне и обусловленная этим необходимость немедленной либерализации экономики, введения рыночных механизмов, взаимосвязанной вещи легче. Почему же гражданская война началась в Югославии, а не на территории бывшего СССР? На этот вопрос точного ответа не знает никто. И это относится и к участникам процесса принятия ключевых решений. Можно лишь выдвигать различные гипотезы. Выскажу свою сказались субъективные факторы – различия в личных приоритетах Ельцина и Милошевича, в их политической биографии. Для Милошевича, лидера сербских коммунистов, в условиях краха прежней идеологии ставка на радикальный сербский национализм была предпосылкой сохранения власти. Ельцин, с точки зрения общественного мнения, бывший падшим ангелом, пострадавшим за народ, мог сделать ставку на противостояние утратившему популярность и поддержку коммунистическому режиму, полагая, что свою роль сыграл и факт наличия в бывшем СССР арсенала ядерного оружия. На Украине к концу 1991 -го года была сосредоточена почти каждая пятая боеголовка наземного компонента средств стратегической триады. Общее число стратегических боезарядов там значительно превышало их численность в Англии и Франции вместе взятых. Данные о распределении состава ядерных боеприпасов на территории бывшего Советского Союза не являются абсолютно надежными. Это еще одно свидетельство того, сколь опасной ситуации страна находилась в конце первого года. Информированные исследования, занимающиеся историей ядерного наследия СССР, приводят следующие, не полностью правда совпадающие данные. Смотрите таблицу 8.6-8.7. Наиболее серьезными были не проблемы, связанные со стратегическим ядерным вооружением, Оно эффективно контролировалось из Москвы. По оценкам советских военных экспертов, которых запрашивало российское правительство, для владения новыми независимыми государствами возможностями его применения потребовалось бы немало лет. Сложнее была ситуация с тактическими ядерными зарядами. Решение о применении некоторых из них технически могли принимать командующие округами. Если говорить точнее, Они имели возможность применять по своему решению ядерные снаряды и мины. Использование тактических ракет технически контролировалось Москвой. Но и это в условиях краха территориально интегрированной империи было угрозой цивилизации. Что означают риски вооруженного конфликта между ядерными постсоветскими государствами, участники процесса принятия решений понимали. Угроза того, что развитие события на постсоветском пространстве пойдет по югославскому сценарию, была реальной. 26 августа 1991 года пресс-секретарь президента РСФСР Ващанов предупредил о возможности пересмотра границ России и тех республик, исключая Литву, Латвию Эстонию, которые не подпишут союзный договор. Заявление предполагало претензии на Северный Казахстан, Крым и часть Левобережной Украины. Слова Ващанова вызвали у руководителей Казахстана и Украины крайне болезненную реакцию. Они восприняли его как шантаж. Мэр Москвы Попов 27 и 28 августа 91 года предъявил Украине еще более широкие территориальные претензии. Они распространялись не только на Крым и часть Левобережья, но и на Одесскую область и Приднестровье. Российское руководство осенью 91 года не обсуждала планов применения ядерных средств против других республик в случае возникновения территориальных споров. Однако важны ведь не только реальные факты, но и то, как происходящее воспринимается. Из статьи в «Независимой газете» от 24 октября 91 года. Даже такая демократическая газета, я считал раньше, как «Московские новости», на первой полосе опубликовала информацию из кулуаров российского руководства, что возможен превентивный ядерный удар по Украине. Когда мы с Иваном Плющом были в Москве, я спросил об этом Горбачева и Ельцина. Горбачев ответил, «Знаешь, Костя, меньше читай газеты, тебе будет легче». А Ельцин сказал, что он обсуждал эту возможность с военными, и для нее нет технических возможностей. Ни один, ни другой ответ не может удовлетворить ни меня, ни жителей Украины. Власти США в 91 первом году смутно представлявшие, что происходит в противостоявшей им на протяжении десятилетий империи, в одном отношении оказались прозорливыми. Они трезво оценили угрозы, связанные с неконтролируемым использованием тактического ядерного оружия на территории, организирующей сверхдержавы. Осенью 91 -го года в предложениях Буша эта проблема занимает ключевое место. Американская администрация выступила с планом уничтожения всех видов наземных и морских тактических ядерных вооружений. Будучи реализованным, он позволял резко сократить размеры ядерного наследства СССР, на которые могли претендовать республики. Как это часто бывает в истории, даже сильное инноваторское предложение отстало от реального развития событий. Советский Союз уже не имел возможности реализовать подобного рода проекты. Во внутренней переписке союзного и российского правительства конца 91 года проблема вывода ядерного оружия, в первую очередь тактического, из других республик занимала важное место. В качестве ключевых проблем рассматривались те, которые были связаны с наличием мощности по складированию тактического ядерного оружия, вывозимого из других республик. После его эвакуации с Прибалтики за Кавказе они были перегружены. Обсуждались риски, связанные с тем, что при слабости центральной власти возможность сопротивление организованных групп населения его эвакуации. Именно поэтому был предусмотрен вывод ядерных боеприпасов под предлогом выполнения подписанных договоров о разоружении. Ядерное оружие, задававшее границы возможных действий во время Холодной войны, оказалось сдерживающим фактором и во время распада СССР. Руководство государств, обретающих независимость на постсоветском пространстве, оказалось достаточно зрелым, чтобы понять, когда речь заходит о границах, как бы ни были они условны и несправедливы, речь идет о войне. Договоренности, достигнутые в Белоруссии 8 декабря и подтвержденные 21 декабря в Алма-Ате, открыли дорогу подписанию соглашений по стратегическим силам 30 декабря 1991 года. В нем были зафиксированы обязательства государств-участников содействовать ликвидации ядерного оружия на Украине, в Беларуси и Казахстане. Установлено, что к 1 июля 1992 -го года эти республики обеспечат вывоз тактического ядерного оружия на центральные предзаводские базы для его разукомплектования под совместным контролем. Оговорено, что стороны не видят препятствий перемещению ядерного оружия с территории Республик Беларусь, Казахстан и Украины на территории РСФСР. Тактическое ядерное оружие, стоявшее на вооружении украинских ВС, было выведено в Россиях 6 мая 1992 года. Стратегическое вооружение Украины готово было передать России после получения компенсации и гарантии безопасности со стороны США и России. Соответствующее соглашение было подписано 14 января 1994 года в Москве. 3 февраля парламент Украины его ратифицировал. Вывод ядерного оружия из Украины в Россию и уничтожение пусковых шахт были завершены к 1 июня 1996 -го года. Парламент Казахстана 2 июля 1992 -го года принял решение о ратификации договора СНВ-1. 13 декабря 1993 -го года Казахстан присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. За этот период были выведены в Россию ядерные боеголовки и взорванные пусковые шахты на территории Казахстана. В Республике Беларусь вывод ядерных вооружений был начат в втором году, и к концу года в Россию была переправлена подавляющая часть ядерных вооружений. 4 февраля 93 года Верховный Совет Беларуси ратифицировал договор СНВ-1. Официальный вывод ядерных боеголовок из Беларуси в Россию был завершен 23 ноября 96 года. Если сопоставить даты принятия решения о референдуме, изменившем политическую ситуацию в Беларуси осенью 96 -го года, де-факто легитимизировавшим монополию Лукашенко на власть, российскую позицию по этому вопросу и дату завершения вывода ядерных сил из Беларуси, многое в истории постсоветского пространства становится яснее. 25 декабря 91 -го года, после отречения Горбачева, Независимость бывших республик Советского Союза становится не только политическим, но и юридическим фактом. Это дает шанс на преодоление нарастающего хаоса, но не более. Проблемы, стоявшие перед Советским Союзом в начале осени 1991 года, неуправляемые вооруженные силы, неспособность властей обеспечить общественный порядок, отсутствие валютных резервов, необустроенность и спорность границ, паралич системы административно-хозяйственных связей при отсутствии рыночных, Его роспуск не решал. Теперь с этими проблемами предстояло разбираться органам власти новых государств. То как они выбирали стратегии формирования национальной политики, экономических институтов, решали проблемы продовольственного снабжения, финансовой стабилизации, боролись за то, чтобы не допустить голода, формировали республиканские программы рыночных реформ, описывал многократно. Не хочу повторяться. Как человек, знающий о происходившем не только из книг и архивных документов, могу сказать, что урок, который можно вынести из опыта последних лет существования СССР, заключается в том, что вырабатывая политические решения, важно понимать, что, казалось бы, прочные, но не гибкие экономико-политические конструкции не способны изменяться, адаптироваться к вызовам современного мира, оказываются хрупкими, рушатся под влиянием труднопрогнозируемых обстоятельств. В английской песенке есть такие известные строки, в переводе маршака. «Не было гвоздя, подкова упала, подкова упала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя». Повод к началу тяжелого экономического кризиса, спровоцировавший крах мировой сверхдержавы, Падение мировых цен на нефть в середине 80-х при всей его значимости кажется несопоставимым по масштабам с произошедшим. Развитие событий на рынке нефти для советской экономики действительно было не причиной, а поводом ее краха. Сталин, выбрав модель индустриализации, противоположную Бухаринской, заложил фундамент экономико-политической системы, в котором со временем стали образовываться крупные трещины создающий риск его разрушения при относительно скромных внешних воздействиях. Развитие событий в СССР в последние годы его существования демонстрирует, сколь важно, вырабатывая экономическую политику, учитывать долгосрочные риски, оценивать принимаемые решения не только с точки зрения годовой или трехлетней перспективы, а на десятилетия вперед. Если этого не делать, следующим поколениям россиян придется отвечать за ошибки, допущенные сегодня.